Затеяли очередную перебранку. Крики соек звучали язвительно и резко, Голоса пересмешников жалобно и певуче. В такое ослепительное утро Скарлетт обычно сразу подбегала к окну И, положив локти на подоконник, Впитывала в себя ароматы и звуки тары. Но сегодня сияние солнца и лазурь небес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 Всё в мелких оборочках обшитых по краю зелёной бархатной лентой. Шло ей бесподобно, и вообще это было её любимое платье. Когда она его надевала, глаза её приобретали совсем изумрудный оттенок. Но, увы, спереди на лифе отчётливо виднелось жирное пятно. Конечно, можно было бы замаскировать пятно, приколов брошь, но, как знать, может быть, у Мелани... Очень зоркий глаз. Значит, оставались либо пестрые ситцевые платья, недостаточно нарядные для такого случая, либо бальные платья, либо зеленое муслиновое в цветочек, которое она надевала вчера. Но это было скорее вечернее платье, не слишком подходящее для барбекю, с глубоким вырезом, почти как у бального платья, и крошечными буфами вместо рукавов. И все же она не видела другого выхода, как остановить свой выбор на нем. конца концов ей не приходится стыдиться своей шеи, плеч и рук, даже если ей не очень пристала обнажать их с утра.